но только ад с судебными приставами, с поверенными в делах. Неоплаченный долг — это низость, это мошенничество, в взародыш, хуже того — ложь. Он замышляет преступление, он собирает доски для эшафот. Мои векселя были опротестованы. Три дня спустя я заплатил по ним. Вот каким образом...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 Значит, обладаю всеми достоинствами. Ничто не устоит передо мной. Кто не стал бы добродетельным, раз ему доступно все? Хе-хе! Ого! Я хотел двухсот тысяч дохода, и они у меня будут. Кланяйтесь мне, свиньи! Свиньи, развалившиеся на коврах, точно на навозе. Вы принадлежите мне. Вот так...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 Ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал».